Там, где это должно было быть, уже очень давно шел ремонт, и никакой возможности исправить ситуацию не представлялось. Пробежав туда-сюда, он вернулся обратно, держась за пятую точку. «Ну куда срать-то? Что вы ржете, уроды, у человека горе!» — кричал Валетов и уже начал трястись. Мелкий, который приветствовал троих первым, с нижней коечки посоветовал ему спуститься по лестнице вниз на первый этаж, выбежать во двор, оббежать госпиталь и санчасть и с другой стороны здания в кустах найти деревянный домик. Причем путать не надо, один мужской, а второй женский. Несмотря на то, что женщин здесь еще пока он ни одной не видел, но, может быть, есть все-таки. Правда, сейчас это не основной вопрос, а главное выяснить, издевается над ним этот лежащий на кровати пацан, или это все так и есть? Почему-то после того, как ему сказали, где находится туалет, смех прекратился. Валетов не поверил. — Вы что, если лазарет на четвертом этаже в углу, где люди дрищут, неужели туалет будет внизу на улице? Это же издевательство. — Да. Мордатый из аборигенов снова заулывался. — А ты думал как? — В армии все сделано для того, чтобы людям было веселее. Плюнув на все и вся... Фрол устремился вниз по ступенькам, шаркая выданными ему тапочками, не мечтая в конце концов избавиться от напасти и успокоить кишечник. Как оказалось, его не обманули. Действительно, к спасительному домику вела весьма хорошо натоптанная тропинка. Но он уже подбежал к двери, зная, что еще секунда, и он загадит, только что выданную ему больничную робу. Подергал за ручку двери, но она не открывается, и густой мужской бас кричит «Занято!». Пометавшись по округе, он решил, что лучше пусть на него смотрит какой-то курящий в больничной униформе парень, чем он изгадит выданное ему чистое белье. Вернувшись обратно на этаж в угол, Фрол упал на кровать. — Нет, — шептал он, — этого не может быть. Чего, на самом деле там сортир? На этот раз уже Резинкин стал переживать, так как сколько раз придется туда сходить, неизвестно, а это лишние нагрузки на ослабленный и без того организма. Сидя на своей койке, Резинкин вскоре сообщил. — Сейчас я пойду. Услышав эти слова, мимо пронесся Простаков с криком. — Я первый! Здоровый дядя мочался по лестницам с улюлюканьем и гиканьем, едва не сбив какого-то мужика в белом халате. — Это что это? Неслось ему вслед гневное «Солдат, стоять!» «Я обосрусь!» Неслось в ответ, как оправдание. Леха вылетел на улицу и подбежал к единственному на весь санитарный блок туалету. Дернув ручку с такой силой, что он выдрал с внутренней стороны шпингалет, Леха увидел внутри лысого солдата «Туалет для какающих нормально левее!» — выкрикнул Леха, сдернул с очка беднягу и сам занял его место. «А-а-а!» — разнеслось благодатные по окрестностям. — повторил снова уроженец Сибири. С удовольствием вышел на улицу, сделал два десятка шагов, но кефир на постном масле... Дала себе знать, и Леха был вынужден вернуться обратно в сортир. Только он вышел, как увидел перед ним стоящего Резинкина, трясущегося от напряжения. Прошу, с легкостью пригласил здоровый, отходя в сторону. Не успел он закурить, как тут же за Резинкиным прибежал и Фрол. Да это ж дурдом какой-то. Сообщил Варетов, и, не обращая внимания на сортир, сел в облюбованные кусты. — Но ты и формал прокомментировал ситуацию Простаков. Следующие два часа, не обращая внимания на комаров, почти в полной темноте и на прохладном воздухе Валетов, Простаков и Резинкин роились вокруг сортира, словно пчелы около улья. Измотанные частыми позывами, они, в конце концов, около двенадцати, почувствовали истинное облегчение и решили отправиться спать. «Счастливые!» — стонал маленький парнишка, лежа на кровати. «Как вы быстро отделались!» Эту фразу он произнес после того, как все трое уже лежали в течение двух часов спокойно на своих койках. А я прошлой ночью тринадцать раз вверх и вниз. Это немного много ни мало пятьдесят два этажа. Это же невозможно. Почему они так долго делают сортир? Могли бы лазарет перенести вниз на первый этаж, если туалет у них на улице? «Все делается от большой любви к солдату!» — улыбался лежа на своем месте красномордый абориген. «Вот и новенькие теперь, считай, обстреленные Ничего, мужики, спите, спите, расслабляйтесь. У нас тут весело, что не день какое-нибудь приключение да выпадет». Через день за своими на УАЗике приехал Евздрихин. Все трое были счастливы скорому прибытию товарища усатого прапорщика и не скрывали своего удовольствия по поводу того, что они поедут обратно в часть в легковой машине, а не в кузове грузовика. — А вы не знаете, — поинтересовался Валетов по дороге, — Как там здоровье у товарища капитана Паркина? — А что? Подозрительно покосился на него Евздрихин. Ну, не мучается ли он животом в ближайшие дни? Неожиданно прапорщика передернула. Всяко бывает. Да и не его одного по весне накрывает. И у других тоже возникают проблемы. Все-таки весна. — Да... Валетов улыбался. — И вы много зелени съели, товарищ прапорщик. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Специально для трекера аудиокниг.